День тринадцатый, когда Аня расхламляет лекарства. Переночевав у Светки, я вернулась домой с печеньками, которых щедро отсыпала мне подруга. А еще с сиреневыми сережками, по поводу которых я трижды уточнила у подруги, не жалко ли ей отдавать. Не хотелось бы, чтобы она подарила их мне только ради следования идеалам минимализма но я не могла допустить, чтобы Светка в порыве расхламительского настроения выбросила такую красоту. Финальные сутки как раз только-только истекли, так что задание я не провалила. А еще Света, отдавая мне украшение строго-настрого наказала выбросить непременно две вещи, а лучше больше. — Это правило такое, — сказала она. — Принес в дом новую вещь, выброси две старых. Я вспомнила короткую лекцию до про формулы расхламления, но решила все-таки сделать приятной подруге и избавиться от двух ненужных вещей. Выброшу, только уж если совсем хлам. Лучше новых хозяев поищу. Мне понравилось. И как хозяйственная тетя Лида обрадовалась банком, и как незнакомая девушка азартно перебирала магниты. Кстати, вот идея, от чего избавиться. Я проверяла сообщение. Очереди из желающих забрать себе магниты, естественно, не выстроилась. Наверное, у всех их хватает, за редким исключением. Поэтому у меня возникла идея. Дома я первым делом проверила хламовичка, который при виде меня юркнул под тряпку. Положила там у Светкину печеньку и заменила воду. Магниты, которые не забрала девушка, я отнесла к почтовым ящикам и налепила их на металлический бокс. Все не поместились, но двадцать две штуки тоже достойно. Под один магнит я подсунула записку. «Даром, забирайте, кому нужно». Закончив с этим делом, я вышла в киоск за вкусным свежим хлебом. А возвращаясь, увидела мою соседку, тетю Лиду, вылезающую из такси с огромной цветастой коробкой в руках. «Кажется, какая-то бытовая техника». «Здравствуйте, тетя Лида. А что это у вас?» Вежливо спросила я придерживая дверь. «Ой, Анечка, спасибо!» Тетя Лида втиснулась в подъезд и удовлетворила мое любопытство. «Йогурница! Дочка подарила. Не забыла, что у нас с Ильичом годовщина свадьбы. Вот подарок какой сделала полезный. Буду натуральное все делать. Своё. А не эту всю магазинную химию. От нее у моего желудок-то болит. Ему надо все натуральное. Ты крышек-то мне нашла еще, кстати?» Переключилась она. «Пока нет, некогда искать было», — извиняющимся тоном произнесла я и мысленно улыбнулась, вспомнив наш вчерашний со Светкой диалог про йогуртницу, хлам она или нет. «Ну хорошо, да я, думаешь, не понимаю. Вам, молодым, всегда некогда. Я тоже по молодости все куда-то бежала, торопилась», — ностальгическим тоном заговорила тетя Лида. «Мы распрощались, и я вернулась домой» где услышала тихий хруст печеньки. Кажется, дело на лад пошло. Я совсем тихонько на цыпочках подобралась к ведерку. Хруст то стихал, то возобновлялся, как будто зверек прислушивался к моим шагам и оценивал, пора уже бросить вкусняшку и запрятаться поглубже или еще немножко погрызть. Видимо, Светкины печенье оказалось настолько вкуснее магазинного, что аппетит победил чувство страха. Не удивлюсь. Светкины кулинарные таланты настолько высоки, что ей бы кафешку открыть. Вот там бы подавали такое объедение, что пальчики оближешь. А однажды она приготовила на мой день рождения потрясающий торт. Я такие только на фото видела. Целое произведение искусства. И при этом еще вкуснятина. Хм, интересно, может, подстилку поменять хламовичку? Я принюхалась. Никаких неприятных запахов не ощутила. С другой стороны, что я знаю о физиологии хламовичков? Ничего. Только мое предположение, что раз они едят, то и подстилку пачкать должны. Я осторожно вытянула футболку, оставив хламовичка без укрытия. Футболка ничем не пахла, и пятен на ней не обнаружилось, разве что полевые следы. Я вооружилась перчаткой и быстро поймала Юркого зверька. Куда ему деться от меня, в ведре-то? Пленник верещал, широко открывая свой несуразный ратишка, дергался, упираясь лапками в мои пальцы, но я держала крепко. — Прости, тебя надо немножко вымыть. Очень уж ты пыльный. Я подула ему на макушку и тут же чихнула от поднявшейся пыли. Поставила в раковину маленький тазик, в котором обычно стирала что-то мелкое, типа белья или перчаток. Капнула туда капельку шампуня, пустила воду, то и дело проверяя температуру пальцем. Мыть хламовичка оказалось очень шумным занятием. Он не переставая орал что-то на своем языке, похожем на помесь кошачьего с морскосвиночным. Я, опасаясь повредить ему чего-нибудь, аккуратно и легонько взъерошивала шерстку намыленным пальцем, стараясь не попадать в глаза, но дернувшийся зверек вырвался, окунулся с головой, забарахтался и выпал в раковину. Я снова вернула его в тазик, обмыла и удивилась, как светлеет серая шерстка, оказавшаяся нежно-желтоватого цвета. «Ого, какой ты красивый, оказывается!» Восхитилась я. Тот только фыркнул в ответ и заворчал что-то писклявенькое. Просушив его собственным полотенцем, я вернула помытого хламовичка в ведро и подложила туда другую старую футболку. Эту постираю. Хламовичок ворчал, тер лапками за крошечными ушами, фыркал и смотрел на меня злобно и затравленно. Учитывая его размеры, смотрелось комично надо надо умываться процитировала я классику знакомую с детства по утрам и вечерам а не чистм трубочистым стыд и срам стыд и срам хламовичок обиженно заполз в рукав футболке и заворочился там устраиваясь и вздыхая наверное никто до этого не пробовал его мыть я пошла привести в порядок в ванную зеркало вытерло от брызг тазик сполоснуло от мокрых клочья в пыли и, вернувшись в комнату, увидела доманю, которая, недоверчиво качая головой, наблюдала за хламовичком, выглядывающим из своего укрытия и обиженно верещащим. «Никогда не думала, что их отмыть можно», сказала она после того, как поздоровалась со мной. «Ну, а я никогда не думала, что мою квартиру можно расхламить», весело ответила я. «Квартиру-то проще», Протянула домовушка с тенью любопытства в глазах, скользнув взглядом по ведерку. «Ну, работа еще навалом», — ответила я. «Ключи я до сих пор не нашла, даже не искала точнее. Может, проще замок этот выломать? Или мама их забрала зачем-то?» «А у мамы почему не спросишь?» — лукаво улыбнулась домовушка. «Потому что чувствую, что тогда она ни от чего избавиться не даст», — проворчала я. Как вспомню тетради эти дурацкие. Хорошо, хоть дневник мой не видела. Честно говоря, мне бы стыдно было, если бы его кто-то прочел. Из-за такой ерунды переживала. Пожалуй, некоторые вещи точно хранить не стоит. Ты лучше давай новое задание, азартно заявила я. Домовушка вынула планшет и поскользила пальцем по экрану. Так, предыдущее задание выполнено. Вещей новых не принесла, кроме сережек. Умничка. И кухню как освежила. Приятно взглянуть. Да, еще фигурки. 882 балла. Вот так-то. Дай посмотреть. Я залипла в планшет, с гордостью пробегая строчку за строчкой. Я и сама учет веду. Кстати, похвасталась я и тут же увидела. О, и за это три балла поставили. Честно говоря, хотелось бы мне баллов еще и за хламовичка. Вон какой красавец стал но, видимо, приручение хламовичков не было предусмотрено программой. доманя тем временем переместилась на кухню и поставила на стол какой-то умопомрачительный фруктовый десерт, вроде мусса, украшенного свежими ягодами. «Так какое задание будет?» — спросила я, с сожалением возвращая девайс Дамане. «Погоди немножко», — качнула головой та. «Я чувствую, боишься ты чего-то, хоть и задание просишь». «Словно страх свой заглушить хочешь?» «Очень боюсь», — призналась я, ощущая заворочившуюся в душе тоску. «Мне страшно, что я изменюсь. А вдруг я изменюсь настолько сильно, что это уже как бы и не я буду? И почему ты боишься этого?» «Я у подруги была», — сказала я, пододвигая к себе десерт и нацеливаясь на него ложечкой. «Она так расхломилась что это даже немножко пугает. Она так любила все эти свечки ароматические и вдруг выкинула косметику в красивых баночках, и вдруг у нее безликие диспенсеры, как в гостиничном номере. Кухня, правда, симпатичнее стала. Вот я и подумала, а вдруг я тоже так буду? Веду сейчас счет балом, радуясь каждой покинувшей дом вещи, а потом как начну выкидывать, лишь бы выкинуть побольше. Вот как... Задумчиво протянула доманя «Ты ешь, ешь пока. А я подумаю». Думала она недолго, но я успела насладиться десертом, растягивая удовольствие. «Ох, да чего же свежо, сочно и вкусно! А раньше твоя подруга что-то нужное выкидывала или все копила?» — спросила меня доманя Я задумалась. «Ну, вообще не сказать, чтобы копила, как все, наверное. Выбрасывала с горяча, да». И когда ее один козел бросил, мы с девчонками прямо вечеринку устраивали. На его фотках усы рисовали и рога, рвали их. Он ей бусы подарил, вроде даже не особо страшные. Мы разорвали леску и бусинами пулялись с балкона. Смешно было. Короче, она тогда все его подарки выкинула. Но об этом не жалела. И мы потом еще устроили девичник на даче. Жгли вещи, подаренные нам противными бывшими. Так всем идея понравилась. А весной, как расхламлением увлеклась, выбросила нужные конспекты. Хорошо, что у меня были. — Ага, вот в чем дело, — протянула доманя Давай тогда о вещах немножко поговорим. Теорию, так сказать, подтянем. — Давай. Я с готовностью погрузила ложку в жалкие остатки мусса. доманя хитро улыбнувшись, достала еще один. Я всплеснула руками, сразу забормотав слова благодарности. Когда я умолкла и занялась десертом, открыв параллельно свой телефон и включив там запись, домовушка начала. Про вещи и их правильное расхламление ты уже, наверное, много читала и слышала. Есть подход с точки зрения эмоций выбрасывать то, что не приносит радости. Есть подход с указанием срока выбрасывать вещи, которыми не пользуешься два года или год. Некоторые вообще считают, что надо избавиться от всего, чем не пользуешься ежедневно. Я представила, как ежедневно хожу в пуховичке, надетом прямо на купальник, а еще в сапогах поверх любимых босоножек, и фыркнула. «Вот-вот, не наш случай», — улыбнулась доманя словно разгадав мои мысли. «У нас в академии считают, что при расхламлении надо про каждую вещь задать несколько вопросов». Разумеется, не в буквальном смысле каждую. Есть вещи, от которых ты избавляешься без тени сомнений. А вот если сомневаешься...» Я на всякий случай ткнула в экранчик телефона. Запись шла исправно. «Сначала вопрос о расхламлении в целом. Полезно подумать не только о том, что хочется выкинуть, но и о том, что хочется или нужно оставить. А разве это не одно и то же?» — удивилась я. «Разница есть», — ответила моя кураторша. «Когда ты сосредотачиваешься на том, чтобы еще выбросить, ты можешь избавиться от чего-то, о чем будешь жалеть. А когда ты решаешь, что хочешь оставить, ты концентрируешься на себе и своих желаниях, целях и планах. То есть нужно решить не только, что выбрасывать из своей жизни, но и то, что в ней оставить, чем ты хочешь заниматься, во что одеваться, из чего есть». И какую музыку слушать? Хм, я подумала, что не лишним будет рассказать об этом Светке. Может, в этом-то все и дело, что она с каждым увлечением хочет быть обновленной и избавиться от предыдущей версии себя. В ее постоянном желании начать, наконец-то, новую прекрасную жизнь, а старую выбросить, как ненужный черновик. Кстати, точно, надо выбросить в компьютере черновики дипломной работы. А дальше что, да, спросила я, пока мысли не завели меня в неведомые дебри. Дальше вопросы конкретно про вещи. Первый. Нужна ли она тебе? И даже не просто нужна ли, а зачем именно нужна? «Кажется, понимаю», сказала я. «Теоретически я могу про каждую вещь ответить, что она нужна мне. Одежда всегда нужна, еда всегда нужна. Да блин, этот вопрос мне надо в магазине себе задавать», осенила меня. «Молодец!» Кивнула до Маня, явно гордясь моим ответом. А дальше уже решать, исходя из ответа на вопрос «Зачем?». Ну, или можно переформулировать, как я это использую. Вон, футболка была поношенная. Начала приводить пример я, чтобы закрепить это у себя в голове. Но дома еще можно надеть или на тряпки пустить. Да хоть хламовичку подстелить. Теперь переходим ко второму вопросу. «Удобно ли вещь использовать?» — продолжила Даманя. «Давай прямо с этой футболкой. Думай». «А чего тут думать?» — пожала я плечами. «Носить неудобно, потому что кто-то зайдет, а я в заношенной растянутой одежде. На тряпке мне не нравятся тряпки из трикотажа, а из синтетики, кстати, тем более. Отжимаются <свят> они как-то плохо, закисают. Ну, или лично я не умею с ними правильно обращаться. Мне проще микрофибровую купить». Ну или хотя бы из полотенца старого нарезать. Хломовичку вот как раз. Он в рукавах прячется и смешно оттуда выглядывает. А не было бы хломовичка, выбросила бы. Или в переработку отдала. У меня знакомая есть, которая всякими экологичными делами занимается. Отлично, просияла доманя Все на лету схватываешь. Только еще одну мелочь подскажу. Бывает, когда вещь использовать неудобно не потому, что она сама по себе плохая или тебе не подходит, а потому, что она хранится там, откуда ее неудобно доставать. Понятно? И, получив от меня пару усердных кивков, в ответ продолжила. Кроме этого, удобство или неудобство еще и измеряется уходом за вещью. Например, кухонным комбайном нарезать продукты легче, чем ножом. Но вот разбирать и мыть после использования. А у некоторых он еще и хранится на открытых полках, пыль оседает. Приходится еще и перед использованием мыть. Вот и заставить себя не могут использовать этого помощника. Я краем глаза покосилась на смартфон. Запись продолжалась. На всякий случай быстро остановила запись и начала новую дорожку. Когда памяти в телефоне мало, лучше хоть часть лекции сохранить. Третий вопрос. Продолжила домовушка. Легко ли ее заменить, если выбросишь, а потом понадобится? Тут уже надо подумать, есть ли дома вещь, которая может заменить выброшенное. Есть ли дублирующие вещи? В случае с футболкой понятно, что надеть тебе еще ого-го сколько есть вещей на замену. Придумай-ка пример посложнее. Например, я блуждала взглядом по кухне. Если разобьется заварочный чайник, Я могу достать запасной. Или еще есть ситечка для заваривания в кружке. Да и вообще у меня чайных пакетиков сколько угодно. Очень, очень хорошо. И дублирующую вещь вспомнила, чайничек запасной. И похожую по назначению, вроде ситечка. Энергично кивнула головой Дамане. И вообще я могу вместо чая выпить кофе, сока или воды. Улыбнулась я, собирая посуду в раковину в том числе в вазочке с принесенным мне желанной гостьей и мусом «Фантазия у тебя работает», — сказала доманя «Эх, точно в академию поступишь!» Я и не сомневалась. «В ваш мир?» — спросила я. «Но это же мама с папой, подруги мои. Все будут думать, что я пропаду неведомо куда. Как бабушка про своего Степана? Для тех, кто попадает к нам не случайно, есть магические штучки» которые помогают родственникам обращать меньше внимания на твои отлучки», ответила Адаманя. «Представь, если бы ты в другой город переехала, а еще со связью стало попроще. Когда Степан попал к нам, у нас еще и сети не было. Она как ваш интернет. Так что сейчас поступить к нам не значит пропасть неведомо куда для всех, с кем хочется поддерживать связь». «Вот как!» Объяснения меня немного успокоили. Не то чтобы мне хотелось куда-то поступать, только-только окончив один вуз, но желание одним глазком посмотреть на иной волшебный мир. Вдруг мне пришла в голову одна мысль. «Слушай», — задала я вопрос, — «а ведь бабушка еще жива была, когда интернет изобрели. Что же ей Степан этот не написал, не сказал, что он жив?» «Во-первых, твоя бабушка не слишком-то ладила с компьютерами», — ответила доманя «Его надо специально настраивать на связь с нашей сетью. Это даже у нас не все умеют. А во-вторых, за Степана я не ответчица. Найдешь вот амулет волшебный, сама его спросишь». «Ладно», — вздохнула я. «Эх, вот бы какой-нибудь приборчик, чтоб ключи найти. На телефон вот позвонить можно. Так это и будет мое задание про ключи. — Пожалуй, нет, — ответила доманя Это будет следующим заданием. А ты пока подумай на досуге, что ты хочешь в квартире оставить. А для практики давай продолжим кухню расхламлять. Томовушка повела глазами по окружающим ее вещам и, наконец, остановилась на моем обезмагниченном холодильнике. Вот и дело нашлось. Разберись-ка, что там на холодильнике у тебя творится. Бардак творится, — удрученно опустила голову я. «Но я разберусь. Обязательно». «Вот и отлично. Ты, главное, не останавливайся», — подмигнула мне домовушка. «И все потихоньку устроится, никуда не денется». «Устроится? Как же!» На холодильник я не заглядывала где-то с марта. Кажется, тогда я простыла и искала там капли для носа. И теперь мне предстояло разгрести все то, что на нем лежит. Я со вздохом придвинула табуретку, отодвинула мешавшие пакеты, чтобы она не шаталась, и полезла разгребать этот завал. Шнур неисправный, можно сдать переработку. Так, ну, отрывной календарик. За 2015 год. Советы для оздоровления организма. А, вот почему оно рядом с аптечными косметичками и коробками. Я полистала странички, чувствую запах пыли с темно-зеленой обложки. И бросила на пол. Надо в макулатуру сдать. Но тут железная штуковина, которая скрепляет календарь. Ага, вот коробочка от капель. Пустая, только инструкция внутри. Может, оставить ее? Пригодится. Я нерешительно вытянула инструкцию и положила ее на кухонный стол. Коробочку сплющила и кинула вниз, к календарю. Сколько же тут флаконов? Так, вот косметичка. надо бы взять Все это да спустить, чтобы разбирать удобнее. Я потянулась к толстой косметичке со сломанным замочком, которая давно служила пристанищем моим немногочисленным лекарством от простуды и обезболивающим для критических дней. Но как только я подцепила ее, из-под завалов выскочило два шустрых холмовичка и отчаянные вереща разбежались в разные стороны, роняя флаконы и блистеры с лекарствами. Короче, хотела я все спустить вниз, вот, где-то треть и внизу. Ищи теперь это все по всему полу. Холмовичков я, конечно, не поймала. Ладно, мне пока и одного хватит. А все же интересно, какие они под слоем пыли? Тоже желтенькие или разноцветные? Выдвинув коробки, пакетики с логотипами аптек и отдельно стоящие флаконы, я спустила все это на пол. Расчехалась вся от пыли, жуть. Я поползала по полу, собирая упавшее и раскатившееся. К счастью, ничего не разбилось. Я включила музыку на телефоне, чтобы было веселее, и принялась сортировать все это добро. Так, прежде всего, тряпочкой протереть все коробки и косметичку. И крышки флаконов. И сам верх холодильника. Ужас, я что, этим всем дышала? Надо будет почаще протирать. Хотя протрешь там, когда такой бардак. Открытых капель для носа я нашла аж 5 штук. Три одинаковых, едва начатых. Видимо, я не могла найти, когда мне было нужно, и каждый раз покупала новый флакончик. Еще один флакон был использован наполовину, и один почти пуст, лишь на донышке виднелось чуть-чуть жидкости. И, разумеется, все это с коробками и инструкциями. Но зачем мне три одинаковых инструкций к каплям, которыми я пользуюсь на автомате? Оставлю только к тому, что наполовину полон. Хотя буду ли я пользоваться им вообще? Эти капли мне как-то не особо помогали при заложенности носа. Значит, и инструкцию в макулатуру. А это что? Таблетки обезболивающие. Четыре блистера. Из каждого выщелкнуто по паре таблеток. М да, надо в сумочку положить один начатый и его добить. Я доставала из пакетиков и косметичек самые разные таблетки, вертела их в руках, пытаясь понять, от чего их вообще нужно принимать. Тут же еще бабушкины, а ей уже никакие лекарства не понадобятся. Может, маме отнести? Она разберется. Ой, точно! Может, тут все давно просрочено? Так и оказалось. Все таблетки, оставшиеся от бабушки, уже не годились. Я набивала ими сначала маленький пакетик из аптеки, Потом достала большой. Этак я целый пакет наберу. Жалко, их не отдать, не сдать нельзя. Хотя... «Саш!» — напечатала я. «Привет!» «А вот такое куда сдавать правильно?» И я отправила ей фото всех этих блистеров и флаконов. Коробочки и инструкции я все сплющила и собрала в сумку с макулатурой. Даже в своих лекарствах я нашла что-то странное, вроде таблеток от аллергии — которой ни разу не страдала. И еще сироп от кашля с липким бочком. Кажется, мама мне его советовала. А еще шприцы и ампулы непонятных мне лекарств. Ну, кроволол — это от сердца. А это что такое? Цефотоксим. Дикло. Ладно, в любом случае все равно все просроченное. Теперь на холодильнике негде было порезвиться хламовичкам. Ни пылинки. Все оставшиеся лекарства поместились в две небольшие пластиковые коробки. Причем я в одну сложила свои лекарства, а в другую те, что не знаю. Бинт и несколько стерильных шприцев. Погуглю потом название. Еще нашлась пара пачек ватных дисков. Вот, переложу в ванную, и покупать будет не надо. И ватные палочки, полпачки. Ну, тоже пригодятся. Я даже залюбовалась, как аккуратно все стало на холодильнике. Эх, и зачем я не догадалась сфоткать, как оно было до моего расхламления? Зато на полу стояли пакеты, валялась оторванная штучка от календаря. Штучку я бы еще недавно выбросила в мусор, но я так впечатлилась Сашиной страничкой, что мне хотелось внести и свой вклад в сохранение природы. Помню, как мы отдыхали на даче у подруги, и все выходные были испорчены вонью отгоревшей свалки. Поскольку Саша мне пока не ответила, я решила похвастаться перед Светкой своим расхламленным холодильником. Отправила ей фото лекарств, которым предстояло покинуть мой дом, а заодно и фотку чистого холодильника. «Помнишь, ты хотела, чтобы я там разобралась?» — сопроводила я фотки вопросом. «Вот, смотри, разобрала аптечку». Но реакция подруги меня сильно обескуражила. «Ты что?» Светка поставила несколько ужасающихся Эммадзи. «Надо было подождать!» «Почему?» — удивилась я. «Ты же сама меня просила там расхламиться!» «Так я и не знала, что у тебя там аптечка!» Продолжила ужасаться Светка. «И что такого-то? Готовь, Саня, летом, и аптечку до сезона простуд!» — пошутила я. «Аптечку расхламлять — плохая примета!» Еще больше ужаснулась моей неосведомленностью подруга. Я же тебе писала, скидывала посты про то, что, разбирая хлам, мы можем всколыхнуть негативную энергию. После разбора аптечки всегда заболеваешь. Я так точно. Два раза разбирала, и оба раза были последствия. А у нас выпускной на носу. Ты его проболеть хочешь? Не хочу. Я же деньги сдавала. Не сдавала позиции я. Вот еще глупости. В приметы я не верю. Хотя на сердце царапнуло. В домовых я тоже не верила. А сейчас представить свою жизнь без дома не могу. И хламовичок такой миленький. И вообще, про какие последствия ты говоришь? Но когда я в марте болела, напомнила подруга, температура была и вообще. Свет, я тогда тоже свалилась. Гриб же ходил, ответила я. Я же ничего не разбирала. И Машка моя болела. А она-то уж точно не знает даже, где в доме аптечка. А второй какой случай? Когда с окна свалилась, я в тот день тоже таблетки перебирала и витамины просроченные выкинула. «Нет, кажется, мне все-таки не грозит заболеть. Я окна мыть не буду, обещаю», — напечатала я и закрыла свой аккаунт. «Нет, я обожаю Светку, она клевая. Но вот по части примет и всяких энергий мы с ней никак не можем сойтись во мнениях». Перспектива «заболеть» меня не радовала. Я решила что-нибудь сделать для укрепления здоровья. Сварила себе компот из завалявшейся в морозилке ягодной смеси. Приготовила все к завтрашнему вручению дипломов. Даже вспомнила про парикмахерскую и укладку. К счастью, та, куда я обычно ходила стричься, оказалась свободной в нужное время. Ну вот и отлично, все складывается. Глядя на подготовленный наряд, я была в каком-то восторге. Непривычной была мысль, что я завтра спокойно встану, и мне не надо будет судорожно бегать и все искать, вываливая содержимое шкафов наружу. А потом еще и возвращаться в разгромленный дом. И вообще, дом, кажется, начал потихоньку становиться местом, в котором мне было все приятнее находиться. На всякий случай я позвонила маме, как бы, между прочим, спросила про ключи. Мама ответила, что ключи она вроде бы вешала в прихожей, и домой не забирала. Хотя я не знала, можно ли этим словам доверять. Иногда мама что-нибудь перекладывала в более подходящее место, а потом не могла вещь найти, потому что более подходящее место оказывалось совсем нелогичным. Снимая постиранные вещи с веревки, я обнаружила, что на одной из кофточек так и не отстиралось пятно. Кажется, где-то под ванной были отбеливатели и пятновыводители. Вот уж если где и есть негативная энергия, так это у меня под ванной. Какая же там свалка? Старый, засохший, каменный на вид и на ощупь тряпки. Три вскрытых и подмоченных картонных коробочки со стиральными порошками, отсыревшими и слежавшимися в комки. Две жидкости для мытья стекол. Карандаш пятного водителя, до которого я бы без ручки от швабры не дотянулась. Оказался еще и просроченным. Растрепанные мочалки, которыми явно до этого мылись. Долго и тщательно, а потом неизвестно зачем сохранили. Губки в упаковке. Куски потрескавшегося хозяйственного мыла. Шампунь, который я потеряла, а он, оказывается, упал под ванну. Пара пробников гелей для душа, чья глянцевая поверхность покрылась грязным налетом. Салфетка после депиляции в гофрированном пакетике. «Ой, мой любимый пинцет! Самый удобный!» Я после того, как потеряла его, три раза замену покупала. Все не то. Вот удивительно, как все это помещалось под моей крошечной ванной. И еще удивительнее, что оттуда ни один хломовик не выскочил. Уж в таком-то месте. Или даже для них такой бардак чересчур. Пинцет я отмыла. Просрочку и мочалки сложила в мусорный пакет. Хорошо, что рядом со мной нет никого, кто бы сейчас убеждал меня, что такими мочалками еще можно что-то чистить. Мне прикасаться-то к ним не хотелось. Не то, что чистить. Та же участь постигла и тряпки. Мыть их не хотелось. Тряпки у меня и так есть. Одной такой я и воспользовалась. Как следует протерла пол под ванной. Конечно, до самой стены я толком не дотянулась, но хоть что-то. Губки я отнесла на кухню. Пригодятся. Насчет мыла поскребла в голове, пытаясь собраться с мыслями. Вроде бы оно лежит вечно. Попробовала на одном кусочке. Ну да, мылится. В общем, ладно, пусть под ванной пока полежит, только с краю. Теперь-то я о нем знаю и не забуду. Пробники отмыла под струей воды и решила использовать вечером, когда буду мыться. Пинцет тоже тщательно отмыла, просушила и положила в свою косметичку. Вытащила оттуда три своих неудачных заменителя, оставила один, а два остальных положила на стол. Отдам их или опять у Сашки поинтересуюсь, берут ли такое в металлолом. Если не берут, выброшу. Все равно слишком неудобные, чтобы их кому-то даром предлагать. Ух, вот это я сегодня расхломилась Прямо надо себя чем-то еще побаловать, кроме компота. Я почувствовала себя усталой и решила отложить расхламление на завтра. Сейчас сяду и, например, дочитаю ту самую книгу, которую я начала и бросила. Зря я ее, что ли, купила. Я принесла себе чай, печенек на прикроватную тумбочку, взяла с полки книгу и только сейчас обратила внимание на странные писка в ведерке, более тоненький и так и есть. В ведерке сидел не один хламовичок, а трое. Мой, отмытый желтенький и два поменьше, красный и розовый. Ого, вот так сюрприз. Я стояла около ведерка, а в голове крутились слова из мультика. Брали-то мы одну корову, а теперь у нас две получилось. Кажется, мой пойманный хламовичок оказался хламовичкой. Хламовичихой, хламовушкой, хламочкой. Главное, чтобы их к утру еще десяток не развелось. Выпускать же придется. Я решила срочно заняться новым домом для этой семейки. Эх, плакал мой неторопливый чаек с книжкой. Чай и печеньки я сгрызла по-быстрому, раздумывая, чтобы приспособить под хламовящее жилье. В конце концов, сняла со шкафа старую коробку из-под пылесоса, забитую кусками пенопласта, пупырчатой пленкой и еще какими-то пакетами. Протерла ее изнутри тряпочкой, а пленку и прочее упаковочное сложила просто в полиэтиленовый пакет. Пакет же бросила в переполненную кладовку. Кроме пенопласта, конечно. Не нужно он мне. Может, и его даром выставить? Помнится, одной моей знакомой, Гели, вечно что-то требовалось для рукоделия. Так, а что теперь с этой коробкой делать? Я пожалела, что отдала старые полотенце в приют. Эх, сейчас бы одно подстелила. Но, подумав, я решила пожертвовать свое банное. Оно махровое и пушистое, но уже старенькое, полинялое какое-то, и затяжки на нем есть. А в шкафу много других. Так что пусть послужит подстилочкой. По высоте коробка должна быть достаточного уровня, чтобы не выпрыгнули. Но кто его знает, как они лазить умеют? Коготочки-то есть. Так что я решила взять старый тюль с неотстиранным желтоватым пятном, и сделать из него своеобразную крышу. И воздуха им хватит дышать, и так сразу не процарапают, наверное. Впрочем, остаток вечера я потратила на то, чтобы смастерить своим неизвестным науке питомцам просторное домишко. Воду туда поставила, еду положила. Все заглядывало в ведерко, не кормит ли мама свое потомство молоком. С другой стороны, вроде и живут у нее пушистые меховой. Никаких сосков набухших не видно, как у кошек или собак. Они вообще млекопитающие или как? Короче, все, что я увидела, это то, как хламочка старательно вылизывает им шерстку, а те фыркают и пищат. Домик был готов. Тюль с краю отстегивалась, чтобы я могла подкинуть еды и поменять воду. Я приступила к первому великому переселению хламовичков в новое жилище. Но едва я открыла крышку ведерка, как моя боязливая хламочка зашипела, вздыбила шерсть вокруг носика и на загривке. — Да не бойся, иди, вон там какой дом, а сколько вкусного! — принялась уговаривать я. Но та только шипела и подгребала себе за спину мелких. Но не пересыпать же их. Пришлось опять воспользоваться толстыми перчатками, чтобы наконец-то переселить упирающееся семейство в новый дом. Хламочка еще долго не могла успокоиться, шипела при каждом издаваемом мной звуке, и я, чтобы не беспокоить ее почем зря, ушла в ванную, помыла ведерко и крышку, а футболку, кстати, так и ничем не пахнущую, но в зацепках от крошечных когтей, выстирала и решила отдать как ветошь. Отыщу еще одно полотенце, которое не жалко, И буду чередовать. Кстати, подозреваю, что в бабушкиных вещах, заточенных в запертых комнатах, такие запасы текстиль будут. Ведь она когда-то шила. И всяких полотенец с постельным бельем ей дарили, а она хранила. Помню, две полки в шкафу их было. И еще отрезы тканей. Ох, до да меня руки чешутся посмотреть. Я попробовала припомнить, что там и как. Помню, как вещи заталкивали в коробки, и папа носил их в комнату, складывая в штабеля. Но сколько там в итоге этих штабелей, я совсем не помню. Ведь я сама была занята переездом из родительской квартиры и прямо-таки гордостью за свое начало самостоятельной жизни. Конечно, это не совсем так уж самостоятельно, жить в квартире, которую оплачивают родители, но все-таки уже шаг. Мусорный пакет с теми трофеями, вытащенными из-под ванной, я вынесла на мусорку, заодно отметив, что часть прикрепленных мной к почтовым ящикам магнитов исчезла. Ну, а другая часть добавилась. Ух ты! Значит, я не одна тут расхламляться решила. Однако время было уже позднее, а мне завтра еще в парикмахерскую и диплом получать. Я еще раз проверила, все ли готово для завтрашнего события, Положила в сумку магнит и списалась с Максимом, который должен был у меня его забрать. Тот подтвердил встречу. Я с чистой совестью пошла принимать душ. Заодно я пробники гелий использовала, не забыла. После душа, высушив голову феном и нанеся на кожу маску, я наконец-то устроилась на кровати с книжкой. Ламочка успокоилась и не шипела больше. Лишь иногда возились и попискивали детеныши, осваиваясь в своем новом доме. А еще мне наконец-то ответила Сашка. «Привет, не выбрасывай. У нас тут пилотный сбор блистеров будет. Можно прямо с таблетками. Одна активистка договорилась. В Ярославль отвезут на переработку. Если уж не втерпешь держать у себя в квартире, то мне передай. Очень хочу, чтобы у нас тоже их собирали, как в Москве». Столица — это Сашин пунктик. И северная столица туда же. Саша уже пару раз упоминала, как там много всего можно сдать на переработку, и горело желанием экологизировать наш городок. Конечно, мне было бы проще выбросить таблетки сразу, потому что хранить что-то лишнее в моей обновляющейся квартире не хотелось. Тем более, что коробка с холмовичками стояла в неудобном месте. Придется еще и комнату экстренно расхламлять, а коробку поставить на журнальный столик, что ли. Завтра вот приду после получения дипломов и займусь сразу же.